Часть вторая. Что мне шумит, что мне звенит рано пред зарею? Ах, это ты, Ян, как ты пришел сюда, все двери заперты. Я влетел в окно. Здравствуй, маленькая маня, темноглазая моя фея. Дай я поцелую твои глазки. О рай какой, Ян, как я давно ждала тебя. Душа моя состарилась от тоски. Я твоя, Ян. Целуй меня страстно, обними меня крепко. «Унеси меня с собою за грани этого мира, за те грани, куда глядели твои очи в тот день, помнишь?» Упырь меня тронул крылом своим влажным. «Ян, куда ты? Не уходи!» Она так кричит, что этот крик ее будет. Она поднимается, озираясь. Алая заря глядит в окно розовой комнатки. Птицы щебечут в саду. Подушка ее залита слезами. Она в парке на могиле Яна. Опять нахлынуло прошлое и затопило ее душу высоко поднявшаяся волна печали. Какое чудное место! Под каштанами на зеленой лужайке два могильных холма, большой и маленький. Чудные розы, лучшие розы сияют вокруг праха того, кто их любил когда-то. На мраморной плите нет ни имени, ни молитвы, только крупная надпись с золотом «Рыцарю Духа». А внизу помельче. Я люблю того, кто строит высшее над собой и так погибает. Это сделал Штейнбах, и темное чувство злобы против него тает в сердце Мани. Она приходит сюда каждый день от двух до четырех, иногда с книгой, как приходила раньше на свидание. Она верит, что Ян позвал ее, у нее нет уже страха, одно счастье от общения с его бессмертной душой. Она сидит на скамье у могилы с закрытыми глазами, книга лежит на траве, розы благоухают, тишина кругом звенит и дышит и ей кажется, что голос Яна скоро зазвучит в ее душе. «Если утром вы целовали одного, а вечером желание толкнет вас в объятия другого, повинуйтесь вашему желанию, в этом вся правда жизни». По гравию дорожки звучат шаги. Маня открывает глаза, перед ней Штейнбах. Она так растерялась, что забывает ответить на его поклон. Он медленно проходит дальше, голова его опущена, шаги вкрадчиво звучат и стихают за поворотом. А она глядит вслед, и сердце ее стучит так бурно, так тревожно. От чего ты так стучишь, мое сердце? Я не помешаю, если сяду подле, спрашивает он, чуть-чуть улыбаясь одним уголком губ. Она кивает головой, говорить от волнения она не может. Она ждет его у могилы уже третий день, и она знала, что он нынче придет. Он сбоку полузакрытыми глазами глядит на ее опущенную голову и бурно вздымающуюся грудь. «Какая хорошенькая головка!» – холодно думает он. «Вам нравится этот парк?» – спрашивает он с невольным оттенком сисхождения. Ее ресницы вдруг взмахивают, и взгляд ее обжигает Штейнбаха. «Зачем вы говорите со мной? Зачем вы сели тут? Какое вам до меня дело? Неужели вы думаете, что я пришла для вас? Почему вы вообразили, что счастливите меня, не зайдя до разговора? Разве я вас просила подойти? Просила?» Она вскочила и стоит перед ним, топая ногой. Лицо ее пылает, глаза искрятся. «Пожалуйста, оставьте меня в покое и проходите своей дорогой. Ах, да, это ваш парк, я забыла. Но да все равно. Публике не возбраняется его посещать. А вы не обязаны развлекать публику. Можете уходить». «Почему вы меня гоните?» Штейнбах улыбается. В первый раз в жизни на него кричат. Это ему нравится. Будет его любопытство. Дурно воспитанная, но очаровательная девочка. Сама жизнь». Неотвечая, они глядит на него пристально и с наивной бесцеремонностью, так глядят на портрет. Боже, какие чудные брови, но улыбка у него неприятная. Губы кривятся, а глаза остаются мрачными, точно на другом лице. Она вдруг падает духом и садится далеко от него, на кончике скамьи. «Можете оставаться, мне все равно», говорит она двумя тонами ниже, с преувеличенной холодностью, избегая его упорного взгляда. Она берет книгу и держит ее вверх ногами». Все артерии ее бурно пульсируют, кажется, что сердце стучит в горле и веки ждет что-то, лишь бы не разнюниться, вот будет скандал. Штейнбах смотрит на книгу, потом на рдеющие щечки. Что вы читаете? спрашивает он вкратчиво. Какая странная печать. Маня расширяет глаза, замечает, что книга перевернута и вдруг звонко неудержимо хохочет. Надо бы рассердиться, но смех душит ее. Вы не сердитесь, подхватывает Штейнбах. И выждав паузу, когда Мани перестает смеяться, он говорит робко и нежно. «Так робко, что гнев Мани испаряется. Давайте познакомимся. Хотите?» Она молчит, чуть насторожившись, слушая всей душой.